они оставили предсмертную записку спросил адвокат убирая бумажник в карман тол прошел в столовую и указал на записку адвокат прочитал ее вновь покачал головой заглянул в кабинет и моргнул увидев кровь тол показал мэтцеру вопросник могу я задать вам несколько вопросов «Для нашей статистической службы. Вопросы анонимные, никаких фамилий». «Конечно». Толл начал спрашивать адвоката о супругах. Удивился, узнав, что им еще не было семидесяти. «Дети?» «Нет, вообще никаких близких родственников. Несколько кузенов, которых они никогда не видели. Я хочу сказать, не встречались с ними много лет». Зато друзей хоть отбавляй, они все будут в шоке. «Вы можете предположить, чем вызвано принятое ими решение?» — спросил Тол. «Я точно не знаю», — ответил Мэтцер. «Болезнь Дона». Тол посмотрел на записку, обратил внимание, что рука у того, кто ее писал, дрожала, а некоторые из слов написаны с ошибками. лату говорил о том что они выпивали но тол помнил о плетеной корзинке с лекарствами которую заметил на кухне частичный паралич неврологическое заболевание нет покачал головой адвокат проблемы с сердцем очень серьезные а жена не болела нет Сай на здоровье не жаловалась. Но они так любили друг друга, до самозабвения. Вот она, должно быть, и решила, что не хочет жить без него. У него была смертельная болезнь? Если исходить из того, что он мне рассказывал, нет, ответил адвокат. Но, возможно, до конца жизни он оставался бы прикованным к постели. Я сомневаюсь, чтобы Дон смог так жить. Он был таким активным. Тол подписал вопросник и убрал его в карман. Дородный мужчина тяжело вздохнул. Мне следовало догадаться об их намерениях. Они приходили ко мне пару недель назад, внесли кое-какие изменения в завещание, оставили инструкции касательно мемориальной службы. Я думал все потому, что Дону предстояла операция. Сами знаете, под ножом хирурга всякое может случиться. Но надо было читать между строк. Готов спорить, к тому моменту они уже все спланировали. Знаете, какое они задумали мемориальную службу? Верующими они не были, поэтому хотели, чтобы их кремировали с тем, чтобы потом... В клубе на большую вечеринку собрались друзья и, как следует, выпив, закусив и повеселившись, отправились бы на поле для гольфа и рассеяли их прах на зеленой травке вокруг восемнадцатой лунки. Адвокат вновь помрачнел. «Я и представить себе не мог, что они такое задумали». Понимаете, они выглядели такими счастливыми, пьяными от жизни, что ли. Извините, мне нужно поговорить с тем парнем, что ждет за дверью. Вот моя визитка. Позвоните, если возникнут вопросы, детектив. Тол вновь прошелся по дому. Ни в одной из комнат не обнаружилось ничего необычного. За исключением метущихся душ, оставшихся после двух людей, которые были живы еще утром этого дня, но теперь, увы, покинули этот мир. Толл Симс, математик, ученый-практик, статистик, не мог согласиться с их присутствием. Но и безо всяких душ его не отпускала тревога. Тусклые пятна крови лишали этот дом привычного уюта, справляясь с этим не хуже любого призрака». В половине седьмого вечера Тол с заполненным вопросником вернулся в свой кабинет. Ввел собранную информацию в базу данных. Сам вопросник положил в папку с документами, подготовленными на подшивку. Затем вышел в интернет и прочитал короткий официальный рапорт по самоубийству Бенсонов. «Эй, босс!» — в кабинет неожиданно вошла Шелли. «Я думала, ты ушел». Захотел кое-что доделать. Я получила то, что тебе требовалось. Он посмотрел на папку. Приложение к отчету по делу 04-5432, комиссии по ценным бумагам. И рассеянно ответил. Благодарю. Пустяки. Тебе что-нибудь еще нужно? Нет, иди домой. Доброй ночи. Вдруг он остановил ее. Подожди, Шелл. «Ты когда-нибудь имела дело с группой осмотра места преступления?» «Нет. Билл любит смотреть полицейские сериалы. Эти ребята там на первом плане. Знаешь, что нужно сделать, чтобы они обследовали дом?» «Дом, где произошло самоубийство. Дом Бенсонов в Грили, Са-самоубийство». Я хочу, чтобы группа осмотра места преступления провела полное обследование дома. Пока они установили только наличие порохового осадка, а дом не трогали. Но я не знаю, как это делается. Что-то не так. Я тут кое-что посмотрел, — объяснил Тол. Концы с концами не сходятся. Мне кажется, там что-то не так. Я позвоню. Ингрид вроде бы еще не ушла. Шелли вернулась за свой стол, а Толл откинулся на спинку стула. Красные солнечные лучи, падающие на белую стену, напомнили ему о крови на стенах, диване, ковре в доме Бенсонов. Перед мысленным взором возникла записка, буквы, написанные трясущейся рукой «Навсегда останемся». В дверях появилась Шелли. «Извини, босс». они говорят для двадцать один двадцать четыре слишком поздно для так они сказали нужно прислать форму двадцать один двадцать четыре для того чтобы группа осмотра приступила к работе но ты этого сделать не можешь почему там уже все затоптали тебе нужно было вызвать их сразу а теперь требуется личное распоряжение шерифа В Гамильтоне, штат Нью-Йорк, проживали образованные, воспитанные, сдержанные люди, активно работающие в сфере политики и искусства, и бизнеса тоже. Гамильтон они выбрали для проживания, потому что из всех практически закрытых для посторонних поселков Уэстбрука этот располагался ближе всех к Манхэттену.